«Олег, а может, э, может, сядем на корабли и уйдем? На юг уйдем? Уйдем все, там хайтов нет!» Прижав к себе жену покрепче, Олег вздохнул. «Ань, не ждут нас на юге. Мы везде чужие и везде будут свои хайты. Сто раз уже это обсуждалось. Нет у нас никакой альтернативы». Надо просто стараться создать здесь что-то свое. Нам повезло, что людей здесь нет и никто нам не мешает. Ну, конечно, не мешают. Олег, оглянись, мы не живем. Мы выживаем. Мы здесь уже больше года. Здесь полно женщин, способных родить. И нет аптек, нечем предохраняться. Но детей почти не рождается. Не до детей нам. А смертность какая? Постоянно кто-то умирает от неизвестно какой болячки или паразита. Даже врач с юга не может помочь. Говорит, что таких болезней не видел никогда. Мы ведь здесь чужие. Нет у нас иммунитета против местной дряни. Зимой каждую неделю похороны. Да и обморозились многие, потому что одежды мало теплой. Я уж молчу о тех, кого убивают звери или враги. Мы сюда переселились с острова несколько месяцев назад, а на нашем кладбище уже 10 могил. Мы заняты только одним, стараемся выжить. Все усилия, все мысли, все планы, все, чем мы живем, все подчинено одному. Прожить хотя бы один день лишний. Мы не строим планы далеко вперед. Живем одним днем, и это естественно. Ведь если завтра на своих огромных кораблях придут хайты, все планы наши окажутся бессмысленными. Вспомни ту толпу, которую мы видели на их землях. Даже половина того отряда, что прошел тогда мимо нас, с легкостью разобьет все наши силы. Даже если соберем всех мужчин с обоих берегов и ваксов, которые присоединились к нам. Мы даже не сможем ничего сделать их кораблю, нас тогда чудо спасло, что он на мель сел. Чудо было рукотворным, мы сами его туда заманили, возразил Олег. Ну какая разница, все равно случайность, да и это кораблю не повредило, просто задержало и мы смогли удрать. Да господи, о чем это я, Олег? тебя нет никогда дома ты постоянно пропадаешь в поездках в опасных поездках встречая корабль сегодня я тряслась от страха представляла как на палубе тебя не найду а все твои товарищи будут выглядеть печально и виновато отводить взгляды и так каждый раз я могу остаться вдовой в любой момент красивый молодой вдовой в этом есть свои плюсы ухмыльнулся олег Не ерничай! Глупые у тебя шутки! Ты просто дурак! Нельзя так шутить! Олег, мне страшно! Давай отсюда куда-нибудь уедем, где не будут умирать так часто! Аня не выдержала, расплакалась. Прижав ее к себе еще крепче, Олег нежно зашептал. Дурочка ты у меня! Ну куда же нам уходить, Ань? Да, тут. Трудновато, но это наша земля. И деваться нам отсюда некуда. Ну, припремся мы на юг. И что дальше? Там мы никто, и прав у нас никаких. Понравишься ты местному олигарху, свистнет слугам забрать тебя. Я, конечно, буду против. И выйдет гора трупов на десяток наших кладбищ. Это я так, к примеру, сказал. На самом деле я, конечно, тебя и сам буду рад олигарху сплавить. Найду там себе помоложе и посимпатичней. Шутка не смешная. Ну, солнышко, хватит рыдать. Уж обо мне точно не беспокойся. У меня жизней больше, чем у кошки. Ты ж меня знаешь. Ага, знаю. Я помню, как тебя старуха Ваксов чуть не убила. А ты злопамятная у меня. А ты клоун самовлюбленный, Олег, ты же опять в бой пойдешь к этим хайтам? Олег, я хайтов боюсь до истерики. Да все их боятся, одеваться некуда. И не реви раньше времени, их там немного и не особо сильны, с виду старатели, не воины. Передавим этих легко, передавите этих, приплывут другие. Что им стоит прислать пятьсот или тысячу воинов? Ты же сам видел, сколько их там в той степи. Если они не вернутся с этой проклятой платиной, они обязательно захотят узнать, что случилось, и пошлют тысячу. Будь у них лишняя тысяча, давно бы прислали. И вообще, мы уже не те, какими были год назад. Тогда набег шайки ваксов казался катастрофой. Мы стали сильнее и скоро станем еще сильнее. Ниоткуда нам силу брать, нас больше не становится. Но ошибаешься. Времена меняются. Народ начинает собираться в поселке. Жить поодиночке и малыми группами теперь не модно. Да и народ уже не тот, что раньше. Подучился воинскому делу. Лучники уже не экзотика. за меч все знают, с какой стороны браться. Доспехов пока маловато, но кожанки считаю всех. Щитов много, шлемов, у нас появляется новое оружие, арбалеты уже не редкость, а на стенах вон сколько метательных машин. Скоро, если все будет хорошо, у нас и огнестрельное оружие будет. С мушкетами вообще хайтов можно не опасаться. Правда? У нас ружья будут? Мы там на разломе. Нашли селитровую, пару вагонов. Этого хватит, наверное, на 100 тонн пороха, если не больше. Там же нашли немало хороших заготовок под стволы. Перфораторные штанги, буровые трубы, в вагоне с металлоломом, даже несколько пушечных стволов старых. Так что и пушки, и мушкеты у нас скоро будут. Знаешь, что будет с толпой из сотни хайтов, если с не, в нее с дистанции метров сорок дать залп из трех десятков мушкетов. Не знаю, не станет толпы. Их просто растерзает картечью. И что самое приятное, много ума, чтобы овладеть этим оружием, не надо. Не надо даже стрелять уметь метко, лишь бы направить в нужную сторону. Умеешь ты успокаивать. А может... Может, подождем, когда эти мушкеты сделают, а потом вы нападете на их лагерь? Вот блин, дались тебе эти хайты. Спи давай, Плакса. Этих старателей мы без мушкетов спокойно передавим голыми руками.